Глава третья. Король Генрих Восьмой. Катерина не ошиблась. Дверь отворилась, и на пороге показался гоф-маршал с золотым жезлом в руках. «Его Величество, король!» — произнес он торжественно. Катерина вздрогнула, как будто сейчас над ней произнесли смертный приговор. Но она принужденно улыбнулась и приблизилась к двери, чтобы встретить короля. Она услыхала сильный шум, и по гладкому полу залы прокатился экипаж короля. Этот домашний экипаж короля состоял из огромного колесного стула, который приводился в движение вместо лошади людьми. Ему дали форму триумфального экипажа, в которых прежде ездили победоносные римские цезари. Король Генрих был очень доволен этой выдумкой и с удовольствием воображал себе, что он триумфатор. Когда он проезжал по зале, уставленной огромными зеркалами, он с удовольствием смотрел, с какой церемонией передвигалось его тучное тело с места на место. За ним всегда следовала огромная масса людей. Одни приводили экипаж в движение, другие составляли почетную свиту. В экипаже этом восседала тучная масса тела, облеченная в пурпуровую мантию. Но этой массы тела была голова, всегда занятая жестокими мыслями, и сердце, полное кровожадных желаний. Масса тела крепко держалась в этом экипаже, но дух его, подобно хищной птице, постоянно парил над народом, отыскивая себе какую-нибудь жертву, кровь которой он бы мог выпить, а сердце вырвать и еще трепещущее разодрать на клочки. Экипаж короля остановился. Екатерина, улыбаясь, поспешила навстречу своему супругу, чтобы пособить ему подняться. Генрих снисходительно кивнул ей головой и отпустил пажей, подобострастно за ним стоявших. — Пойдите, — сказал он, — пойдите. Катерина одна меня здесь посадит и примет к себе в гости. Пойдите, мы сегодня помолодели и сделались сильнее, как бывали в прошлые счастливые дни нашей жизни. И королева должна видеть, что я не дряхлый старик, а молодой человек, получивший от любви всю свою бодрость. Ты не думай, кити, что я от слабости явился к тебе в этом экипаже. Я взял его только для того, чтобы скорее увидать тебя. Он, улыбаясь, поцеловал ее в лоб и, слегка оперевшись на ее руку, поднялся из экипажа. «Прочь экипаж и всех вас!» — сказал он. Я хочу остаться один с этой молодой, прекрасной женщиной. По мановению руки короля блестящий штат удалился, и Катерина осталась наедине с королем. Она была сильно взволнована, так что губы ее дрожали, а грудь высоко поднималась. Генрих увидал это и усмехнулся, но улыбка его была холодна и заставила Катерину побледнеть. «У него постоянно улыбка тирана», — подумала она, — «с этой же улыбкой, с которой он изъясняется мне в любви, может быть, он еще вчера подписывал смертный приговор или подпишет его завтра». «Любишь ли ты меня, кити спросил вдруг король, до этой минуты молчавший и казавшийся чем-то озабоченным. «Скажи, кити любишь ли ты меня?» Он пристально смотрел ей в глаза, как бы желая узнать то, что было у нее на душе. Катерина не потупила своих глаз в землю. Она знала, что от этой минуты зависит, может быть, ее будущность. — Любишь ли ты меня, Кити снова спросил король, и лоб его начинал морщиться. — Не знаю, — сказал, улыбаясь, королева. Улыбка эта совершенно очаровала короля. «Ты не знаешь?» — с удивлением спросил Генрих. «Клянусь богоматерью, что встречаю первую женщину, которая дает мне такой смелый ответ. Вижу, что ты храбрая женщина. Храбрость я люблю и уважаю, потому что проявление ее для меня очень редки». Все дрожат передо мною, потому что знают, что вид крови не пугает меня, и что я с одинаковым спокойствием духа подписываю смертный приговор и любовное письмо. — О, вы великий король! — прошептала едва слышно Катерина. Генрих не обратил на ее слова никакого внимания. Он совершенно погрузился в созерцание своего мнимого могущества. «Да», — продолжал он, и глаза его засверкали сильнее прежнего. «Да, все дрожат передо мною, потому что знают, что я принадлежу к числу строгих и справедливых королей, который не пожалеет своей собственной крови, если дело идет о наказании какого-нибудь преступника, и у меня не задрожит рука, когда я подписываю смертный приговор виновного». Хотя бы этот виновный был первое приближенное к королю лицо. Поэтому берегись, Кити, берегись. Ты видишь во мне орудие Бога и судью людей. Короли носят пурпуровые мантии не от того, что они красивы, но от того, что они красны, как кровь, и потому что величайшая их обязанность наказывать своих виновных подданных. «Я один, без советников, управляю моим государством, и так буду управлять им до конца жизни». «Не милостью и не пощадой возвышается король в глазах народа, а строгостью и справедливым наказанием. Гром Божий должен быть у него постоянно на устах, и гнев короля, как молния, должен разражаться над головою преступника». Но бог не всегда карает, он иногда и прощает, и милует, — сказала Катерина, наклоняя голову и слегка касаясь плеча короля. — Это-то и есть разница между богом и королем. Бог может миловать и прощать, а король должен постоянно наказывать. — Но однако, Китти, как ты дрожишь! Даже прекрасная улыбка исчезла с твоих губ. Не бойся меня, Кити, будь всегда со мной откровенна, и я постоянно буду тебя любить. Да не пересилит тебя никакая грешная мысль. После этого, Кити, скажи мне, знаешь ли ты, что любишь меня? Не знаю, ваше величество, Как же я могу знать и называть то, что мне совершенно неизвестно, и чего я никогда не испытала? — Как? Разве ты никогда не любила? — спросил снисходительно король. — Никогда. Отец мой торговал мною, следовательно, к нему я не могла питать ничего, кроме страха. — А мужа твоего, моего предшественника, неужели же ты не любила и мужа? «Мужа?» — спросила она. «Правда, отец продал меня лорду Невилю, и когда священник вложил мою руку в его, то люди назвали его моим мужем. Но я его не любила, он знал это и нисколько на это не претендовал. Ему нужна была не жена, а сиделка. Я называлась его именем точно так же, как дочь носит имя своего отца» я в полном смысле сделалась его дочерью. Да, я была настоящей его дочерью, предупреждала все его желания и заботилась о нем до конца его жизни. А после его смерти, Кити, Ведь после прошло много времени. Скажи мне, дитя мое, правду. Прошу тебя, сущую правду. После смерти лорда ты никого не любила? При этом они, затаив дыхание, пристально смотрели друг другу в глаза. «Сэр», — сказала она с очаровательной улыбкой, — «несколько недель тому назад я часто плакала, и мне казалось, чтобы узнать, есть ли у меня сердце, нужно было раскрыть мою грудь. О, сэр, я роптала тогда на небо за то, что оно лишило меня женской способности кого-нибудь любить». — И это было с тобой несколько недель тому назад, Кити спросил король, затаив снова дыхание. — Да, сэр, эти мысли тревожили меня до того дня, в который вы меня в первый раз посетили и удостоили чести говорить с вами. Король слегка вскрикнул и рукою привлек к себе Катерину так твое сердце, моя голубка, с того времени только и начало биться, — сказал король. — Да, сэр, оно начало биться так сильно, что по временам я думала, что оно лопнет. Едва я заслышу ваш голос и взгляну на ваше лицо, то вся моя кровь бросается мне в сердце, и оно, как будто чувствуя ваше приближение, начинает биться сильнее и сильнее, до того, что у меня занимается дух. С появлением же вашим ко мне все это исчезает. Когда вас нет у меня, я мечтаю о вас. Даже во сне вы только одни постоянно мне представляетесь. «Теперь, сэр, вам известно всё: Скажите же мне, люблю ли я вас?» «Да, да, ты любишь меня?» — воскликнул радостно Генрих, которому, казалось, возвратились все его юношеские силы. — Да, ты меня любишь, и я очень рад, что я первый, кого ты любишь. — Повтори же мне еще раз. Ты была только дочерью лорда Невиля? — Да, сэр. — И после него у тебя не было ни единого любовника? — Не было, сэр. — Итак, «Значит, перед моими глазами совершается чудо! В королеве, кажется, я встречаю не вдову, а девушку!» Сказав это, он пристально смотрел на Катерину, которая потупила глаза, и яркий румянец покрыл ее лицо. «Какое счастье! Я вижу перед собой женщину, которая умеет краснеть!» — воскликнул король — и, крепко прижимая к своей груди Катерину, продолжал. — О, как люди глупы и недальновидны! Даже и мы, короли! Чтобы шестая моя жена не подходила под закон о смерти, изданный парламентом, я нарочно выбрал себе в жены вдову. И что же оказывается? Она девушка? — поди же сюда, кити я тебя поцелую ты открыла мне сегодня счастливую будущность и доставила такое удовольствие, которого я никак не ожидал. Благодарю тебя за это, кити Пусть Бог будет свидетелем, что этого я никогда не забуду. Генрих снял со своей руки дорогое бриллиантовое кольцо, подал его Катерине и сказал, «Пусть это кольцо будет тебе воспоминанием об этой минуте и залогом того, что когда ты мне подашь его, с какой бы то ни было просьбой, она непременно будет исполнена. Он нежно ее поцеловал и хотел еще крепко прижать к своей груди, как вдруг послышался колокольный звон и резкий звук барабана. Король вздрогнул и выпустил из своих объятий Катерину, Он начал прислушиваться. Барабанный бой все еще продолжался, и по временам слышались звуки, подобные морскому приливу. Это могло быть только движение народа. Король поспешно отворил балконную дверь и вышел на балкон. Катерина почти презрительно посмотрела ему вслед. — По крайней мере, я не сказала ему, что я его люблю, — прошептала она, — Он придал значение моим словам такое, какое ему было угодно. Я не хочу умирать на лобном месте. Королева выпрямилась и твердую поступью вышла на балкон. Барабанный бой все еще продолжался, и со всех церквей раздавался колокольный звон. Ночь была темная. Весь Лондон, казалось, был погружен в дремоту а высокие дома, как гробы, вставали из всеобщей тьмы. Но вдруг горизонт начал постепенно освещаться, и показался столб пламени, осветивший сначала все вокруг лежащие предметы, а потом и самый балкон, на котором стояла королевская чета. Вдруг король обернулся к Катерине, и лицо его, освещенное Заревом, выражало демонскую радость. «Теперь я понимаю все», — проговорил он. «Ты совершенно околдовала меня, и я, на минуту лишившись рассудка, перестал быть королем и сделался исключительно твоим обожателем. Теперь я понимаю все». Эти костры, которые так весело пылают, этот крик и шум показывают, что мой веселый народ потешается зрелищем, исполняемым во славу Бога и моего могущества. — Костры! — с изумлением воскликнула Катерина. — Вы, вероятно, не хотите этим сказать, что на них сегодня должны умереть люди жестокой и мучительной смертью, что в ту самую минуту, в которую вы называете себя счастливым, другие обречены на мучение и несчастье. О нет, король не захочет помрачить дня моей свадьбы такими вещами. Король усмехнулся. Нет, я нисколько не хочу помрачать такого торжественного дня, сказал он показывая рукою на небо, которое было совершенно красно. «Это наши свадебные факелы, моя милая Кити, Лучших и угоднейших богу жертв я не мог найти, потому что огни эти горят во славу его и короля. А это пламя, идущее к небу, пламя, с которым поднимаются туда души еретиков, подаст радостную весть богу, А его послушном сыне, который даже и в дни счастья не забывает своих королевских обязанностей, но всегда остается карающим и уничтожающим слугою своего бога. В то время, когда он это говорил, лицо его имело страшный вид. Освещённое огнём, оно казалось жестоким до невероятности, глаза его дико горели, И злобная улыбка виднелась на его стиснутых губах. «О, сострадание ему незнакомо!» Подумала Катерина, с ужасом взглянув в лицо королю, который с невозмутимым спокойствием смотрел в ту сторону, откуда появлялось пламя, в которое, может быть, в эту минуту, во славу Бога и короля, кидали какого-нибудь несчастного, обреченного на мучительную смерть. Нет, он не знает, что значит сострадание. Генрих обернулся к ней и, обняв ее одной рукой, начал ей нашептывать разные нежности. Катерина вздрогнула всем телом. Ласки короля ее страшно пугали. Когда король прикоснулся пальцами ее шеи, то ей показалось, что шею ощупывает палач для того, чтобы узнать то место, в которое он должен попасть. Точно так же ощупывала свою шею Анна Бален, вторая супруга короля, когда привели палача, который должен был отрубить ей голову. «Прошу вас», — сказала она, — «Нанесите мне самый верный удар! Шея моя невелика и не толста!» Таким же образом король клал свою руку на шею Катерине Говард, своей пятой супруге, когда узнал о ее неверности. И когда она кинулась ему на шею, то он расцарапал ей лицо и с презрением оттолкнул ее от себя. Кровавые царапины были видны даже тогда, когда наклала свою шею на эшафот. И такую ласку королева Катерина Пар должна была принять с улыбкой и с видом радости. В то время как король ласкал ее шею и все ближе и ближе наклонялся к ее уху и шептал нежные слова, Катерина почти не обращала внимания на его ласки. Она ничего не видела, кроме огненного зарева, поднимавшегося по небосклону, и внимала только криком и воплям несчастных жертв, обреченных на сожжение. — Пощадите, пощадите! — простонала она наконец. — О, пусть сегодняшний день будет мирным торжеством для всех ваших подданных! Будьте сострадательны! Если вы меня действительно любите, то исполните мою первую просьбу. Подарите мне жизнь этих несчастных. Пощадите, сэр, пощадите. Просьба королевы нашла себе эхо, потому что из комнаты послышался жалостный голос, говоривший: "Пощадите, ваше величество, пощадите". Король быстро обернулся назад. И лицо его озарило злобное выражение. Он сурово взглянул на Катерину, как бы желая прочесть у нее на лице, кто был ее отголоском. Но лицо Катерины не выражало ничего, кроме удивления. Король сказал какое-то бранное слово и поспешно оставил балкон.